Глава шестая. Злой некромант по деревне гулял. Больше живых там никто не видал. Детская песенка. Нич не оказался прав. Новый день выдался долгим, суетливым и таким же утомительным, как и предыдущий. Да и вечер получился насыщенным. За окном уже давно стемнело, а я так и не собрался поужинать, лишь успел засветло вернуться в замок, проверил текущие дела. разобрал накопившиеся бумаги. А теперь отчаянно зевал, стараясь не поддаваться усыпляющему действию барабанившего за окнами дождя. Звал? Коротко поинтересовался Лок, бесшумно переступая порог кабинета в тот самый миг, когда я почти закончил с бумагами и размышлял о том, куда отправиться ночевать. До спальни было ближе. Но я всерьёз полагал, что без ниче который остался присматривать за лонером и создавать агентурную сеть из призраков, снова просплю начало занятий. Возвращаться в академию было откровенно лень. Наверняка выспаться не дадут. А я так ценю свободное время. Не поднимая взгляда от стола, я махнул рукой. Сейчас освобожусь. Располагайся. Блок, окинув равнодушным взором чучело и стоящие на полках заспиртованные головы, Без стеснения развалился в единственном свободном кресле. Я же, постаравшись уложиться в несколько минут, закончил записи, сдвинул бумаги в сторону и с облегчённым взором отложив перо, потёр усталые глаза. Спасибо, что быстро. Кстати, остальной звезде мокнуть старуже совсем не обязательно. Дождь не умётся до самого утра, так что пусть подождут в холле. Как скажешь. Не чуть не удивился моей осведомлённости убийца и на краткий миг прикрыв глаза едва заметно шевельнул губами, а заметив мой любопытствующий взгляд, понимающе усмехнулся. Что ж, всё правильно, откровенность за откровенность. Я не прозрачно намекну, что слежу за визитерами от самых ворот, не заморачиваясь на доверии. А он в очередной раз продемонстрировал необычные способности. Разумеется, потом я обязательно расспрошу его насчёт мыслеречи или как они там между собой общаются. Но сейчас мне не до того. Зачем звал? Сразу приступил к делу: "Нас убедившись, что зря сотрясать воздух я не стану. Для вас появилась работа", подавив зевок, сообщил я. "Подробности. Хочу поручить вам одно хлопотное дело". Достав из ящика увесистый Приятно звякнувший мешочек, я аккуратно положил его на стол. Мне надо знать, чем преподаватели академии занимаются вне стен нашего славного учебного заведения. Где живут, как отдыхают, их пристрастия, дурные привычки, круг знакомых. Тебя интересует кто-то или что-то конкретное? Мгновенно уловив суть, осведомился Назм. Пока нет, покачал головой я. Нужна картина в целом, и особенно стоит уделить внимание всему странному, необычному и непонятному, что может быть связано с этими людьми. Слишком большой объём работы, а задача на наморщил нос убийца. Преподавателей много, особенно если учитывать тех, кто ведёт занятия у старших курсов, а точной цели нет. Понимаю, поэтому звезда этим заниматься не будет. Я даю вам деньги и время, чтобы нанять необходимое количество компетентных людей. Срок выполнения месяц, но предварительные результаты нужны уже через 2-2,5 недели. Полагаю, у тебя имеются нужные связи. Лок только хмыкнул. Не то, чтобы связи, но найдём. Дополнительные условия будут иметь значение, откуда я выкопаю тебе людей. Хоть из королевской тюрьмы вытаскивай, источники меня не волнуют, от них требуется хорошо знать свое дело и ценить мое время. Профессионалы твоего уровня тут без надобности, убивать скорее всего никого не придется. Ограничения по тратам я тоже не ставлю, но сам понимаешь, моя казна не бездонная, здесь предоплата золотом, камнями и серебром, остальное выдам когда и сколько скажешь. «Ммм...» <рек> – <briefinglease technology> hmm. неожиданно прищурился Лок. «Работа, если честно, не сложная. И, между нами говоря, нужных людей ты мог бы найти и сам». Я кивнул. «Мог бы, но мне некогда этим заниматься. К тому же это лишь половина дела». «Что-то еще?» – изобразил удивление Насм, при этом довольно сверкнув глазами. Я пододвинул к нему список из двенадцати имен. который только-только закончил обрабатывать. Вот эта задача вашего уровня. По сути, она схожа с первой, только клиентами являются люди нового круга. Сроки прежние, оплата по факту. Возьмёшься? Нас быстро пробежал глазами по каракулям и без особого удивления хмыкнул. Так и знал, что ты не нормальный. При всём моём к тебе уважении, невзун должен заметить, что для одной из езды это невыполнимое задание проследить даже за одним единственным архимагом, не всегда удаётся незаметно. А ты предлагаешь нам за пару недель оприходовать весь совет? Я вопросительно изогнул бровь. Это проблема? Так как сказать? Тебе напомнить, что некоторые имена находятся сразу в обоих списках. Таких всего 3. Невозмутимо отозвался я, складывая руки на груди. Мастер Фалькусум Добур, леди Лариса Дерилье и маркиза Лелита Надыракаш. Причём дамами придётся заняться именно вам. А господин ректор, ты решил оставить для себя съежилубица и отложив бумагу, скептически хмыкнул. Не взун, ты что, действительно думаешь, что нам это удастся? Я вежливо оскалился. А разве я сказал, что вы должны делать это в одиночку? А я разве говорил, что имею возможность вызвать другие звёзды? Не остался в долгу убийца, на губах которого тоже заиграла доусмысленная усмешка. То есть задача вам не по силам, деловито уточнил я. Не по силам незаметно проникнуть в жилища магов такого уровня, не имея возможности творить нестандартные порталы. У нас такая возможность есть. Но вряд ли моё руководство захочет рисковать, связывая с магической элитой королевство Сазу без всяких на то оснований. Ты ведь понимаешь, что произойдёт, если об этой авантюре узнает совет. Открытое противостояние клану не нужно, особенно если его причиной станет чьё-то банальное любопытство. Думаю, твоё руководство может и изменить свои взгляды. особенно если ты вернёшься к ним не только с предложением, но и вот с этим. Не сводя взгляда с безмятежного лица убийцы, я аккуратно выложил на стол взрывательный амулет. Это пожелание или предупреждение? Насмешливо поинтересовался Лок, даже не взглянув, стоит ли на артефакте предохранитель. Это подарок, спокойно пояснил я. Для того, чтобы в следующий раз при встрече со старшим демоном ты вовремя включил эту штуку и избавил себя от необходимости соскребать кишки с мостовой после тесного общения с рвачами. Вот теперь у нас мозги елись глаза, и ощутимо напряглись плечи. От его ауры остро пахнуло холодом, а подлокотники кресла мгновенно покрылись тонким слоем изморози. Однако думал он быстро. Поэтому Всего через несколько секунд его лицо снова стало задумчиво-отрешённым. Из глаз ушёл не добрый блеск, а из голоса исчезла недавняя насмешка, сменившись неестественным, прямо-таки нечеловеческим спокойствием. Скажи, невзун, ты в самом деле полагаешь, что в столице в скором времени следует ожидать пришествия старшего демона со свитой? Я холодно улыбнулся. Ты просто так спросил? Или тебе нужно услышать подтверждение дважды? Лок откинулся на спинку кресла и ненадолго прикрыл веки, явно оценивая полученные сведения. Я терпеливо ждал. Насколько велика вероятность прямой связи между тем, что ты мне сказал, и демоном, которого я убью в столице? Наконец задал он правильный вопрос. Весьма велика. У тебя есть доказательства? А ты знаешь имя заказчика? от которого стало известно о появлении демона. Вместо ответа спросил я. Насм нохмурился, а затем недобро на меня глянул. Зачем эти игры, не взум? У меня нет желания тратить на них своё время. Правда? Дело наудивился я, заставив его нахмуриться ещё больше. А разгребать оставшиеся от тисры пепелище у тебя желание есть? Или, может, после того Как тут в волю порезвятся обитатели иного, вы переберетесь в соседние страны, искренне веря, что разжиревший на дармовой силе демон туда не доберется? Нас мне довольно сверкнул глазами. Я не могу потребовать от руководства прислушаться к твоим словам, не имея на руках весомых аргументов. Я должен знать, чем обосновать свои подозрения и как объяснить потребность в дополнительных звездах. Ведь мой собственный контракт не предусматривает подобных полномочий. Выступая перед кланом, я буду говорить в первую очередь от твоего имени. Поэтому, если ты не дашь мне полной информации по делу, за тебя не увенчается успехом. Уже лучше, одобрительно хмыкнул я. И гораздо честнее. Но ты так и не ответил на мой вопрос, Лок вырыкнул. У меня нет этой информации. Имена заказчиков Глан не разглашает. Однако выводы-то вы сделать умеете? Раз уж уже сами выбираете себе клиентов. Может, ты сперва поделишься своими умозаключениями? Незаметно подобрался Насм. Собственно, для того и позвал. Вопрос лишь в том, насколько ты готов мне верить. Амулета правды будет вполне достаточно, беском колебаний ответил Насм и будто того и ждал. Выложил на стол небольшой круглый кулон с загадочно мигающим в центре зелёным огоньком. Я удавлитворен Кьюну. Очень хорошо, но разговор будет долгим, так что твоим людям придётся набраться терпения. Когда нас мушёл, я какое-то время сидел в кабинете, размышляя, куда бы податься на ночь. Но потом решил, что всё равно не усну. Переоделся И подхватив рабочую сумку, спустился во внутренний двор. Сбежав по лестнице, миновал двойной ряд цветущих кустов. Протопал по чисто подметённой дорожке, едва не зацепился рукавом за какую-то воинственно торчащую ветку, колючки которой были смертельно ядовиты. И здорово удивился, внезапно обнаружив, что оказался у телепортационной арки не один. У вас что, резервов не осталось? С недоумением воззрился я на выступившую из темноты пятёрку насмов. Один из них всё ещё был без плаща, поэтому я легко узнал в нём Лога. Остальные, спрятав лица под капюшонами, по обыкновению молчали, настолько одинаковы, что я даже не понял, кто из них хисса. Или просто ждёте попутного транспорта в столицу? Моё предчувствие посоветовало задержаться. Мельком оглядев мою рабочую мантию и торчащий из-за пояса стик, проговорил лоб. — И как вижу, не напрасно. Ты куда-то собрался? — Я хмыкнул. — Старого друга навестить? А что, хочешь составить мне компанию? — Пожалуй. Без тени улыбки кинул убийца, проигнорировав упершиеся ему в спину четыре вопросительных взгляда. На пару мгновений во дворе воцелилась тишина. нарушаемая только тихим поскрипыванием веток и шуршанием, разтревоженной ветром листвы на кустарниках. А потом я пожал плечами и активировав портал, коротко свиснул. Хорошо. Идём. Зубище без крылы. Я проверю обстановку, хозяин. Каркнуло слетевшее со стены горгулья и едва не чиркнув крылом по макушке лога, юркнула в портал. Нас он, проводив его взглядом, негромко хмыкнул. Умная у тебя нежить, невзум. Вся в хозяина, отозвался я и внимательно огляделся, но не нашёл того, кого искал. Решительно повернулся к замку и повысил голос: Зубище, прекрати охоту. Эти смертные мне скоро понадобятся. И вообще, мы идём доводить прохожих столицы до нервного срыва. Ты участвуешь или нет? «Хозяин?» Неожиданно заурчало что-то прямо у меня под боком, а мгновением позже ближайший к арке куст с дурацкими розовыми цветочками заворочился и внезапно обзавелся тремя широкими постями. Мгновением позже очертания куста поплыли, колючие ветки исчезли, цветочки растаяли в воздухе, а вместо пушистого зеленого шарика появилась сидящая на задних лапах И смешно растопырившая передние зубище, в её взгляде сквозила нежная любовь к обожаемому мне и молчаливое предупреждение для невольно отступивших наёмников. Вот зараза, неподельно удивился я, сообразив, что это хитрое бестие не только разъелось, как хомяк, но теперь умеет и мимикрировать. Кто тебя такому научил? Сама, гордо отряхнув зубище, А затем вызывающе посмотрела на задумчиво изучающего её лога. Ого, видать, запомнила его пренебрежительное неопасно. И приложила все усилия, чтобы из мелкого недоразумения с большими зубами превратиться во что? Судя по всему, на крыс ей охотиться уже не интересно. Однако мстительная растёт у меня девочка, а уж до чего быстро обучается. Хм. скользли на уя, почти жалея, что моя нежность обзавелась непонятными талантами. А ещё чему ты научилась, пока меня не было? Зубища наконец поднялась во весь рост, спокойно достав мне до груди. Ласково уткнулась носом в щёку, а потом обернулась к наёмникам и с угрожающим рыком раздулась так, будто её изнутри воздухом накачали. Тёмно-бурая шерсть моментально встала дыбом. Не маленькие пасти оскалились, синие глазищи вспыхнули, а взрывшие землю когти так отчетливо скрипнули по камням, что даже Лок шел за лучшее отскочить в сторону. Посмотрев на ощетинившееся оружием насмев, который заметили в моей милой девочке гораздо больший потенциал, чем хотели показать, я добротливо хлопнул по махнатому боку. «Теперь понятно, куда делась вся нежить с земели Кимаса, и почему в моем резерве до сих пор имеются бреши. Перекормил я тебя, красавица!» Зубище удивленно обернулось. «И перекормлю еще больше!» Успокающе потрепал ее по холке, вызвав радостно восторженный рык. «После того, как займусь твоим обучением вплотную и доведу твои возможности до предела, Тварюга восторженно подпрыгнула, осознав, что жёсткой диеты не предвидится. Хозяин жить моё. Всё, строго посмотрел я. Ну-ка успокоилась и помогла бескрылому проверить окрестности, живых нейтрализовать, мёртвых уничтожить. За работу. Зубище, словно и не случилось сейчас совершенно детским счастьем, моментально преобразилось Вытянулась в струнку, подобрала слюни, напряглась вся, как перед решающим прыжком. Затем мрачно зыркнула на насмешников и во второй раз, мазнув по моей щеке мокрым носом, бесшумно метнулась к порталу. Причем с такой скоростью, что даже у меня брови поползли вверх. Растет девочка. Покачав головой, я проследил за исчезающей нежитью, затем перехватил непонятный взгляд лого. сокрушённо развёл руками и тоже шагнул к Арки. "Идёмте. Они уже наверняка всех распугали. Если, конечно, нашлись дураки, решившие подловить меня при переходе". Собственно, я почти не верил в то, что наши прошлые визиты могли быть замечены кем-то из недоброжелателей. Обитатели улицы Жестянчиков доносов не строчили и старались держаться от королевской канцелярии подальше. Однако предчувствие насмок на пустом месте возникнуть не могло. Поэтому, не обнаружив возле точки выхода ничего подозрительного, я не стал торопиться и прежде чем покинуть уютный тупичок, отправил Бескрылона на разведку. Трое насмок, не говоря ни слова, испарились, оставив возле меня лишь лога, успевшего откуда-то достать плащ и накинуть на голову капюшон. И одного из своих Судя по более хрупкому силуэту, Хису. Хотя, возможно, я и ошибся. Рываться вперёд, самостоятельно исследовать окрестности, я не стал. Для чего иначе нанимать охрану, если не доверять её чутью? Поэтому вышел из тупичка лишь тогда, когда Локс тёл, что вокруг достаточно безопасно. А Хиса, уловив только ей понятный знак, бесшумно исчезла в темноте. Накинув на себя капюшон, Я двинулся по уже знакомому маршруту, сопровождаемый зубищей и молчаливым Насмом, до обиталища морд же добрался без всяких приключений. Но когда впереди показался обветшалый домик с покосившимся забором и видавшим виды крыльцом, Лог почему-то насторожился. "Подожди здесь", глухо бронил он, легонько сжав мое плечо. "Мы проверим". Я кивнул, отступил в тень. И внимательно посмотрев на закрытую лавку, пытаясь понять, что же в ней не понравилось наёмнику. На первый взгляд, ничего не изменилось. Те же обшарпанные стены, давно не латанная крыша, любовно взращиваемые морши цветы в полисаднике. Единственное окно, выходившее наружу, было закрыто ставнями, однако изнутри, несмотря ни на что, всё-таки пробивались лучики света. будто старик засиделся над особенно сложным рецептом. А потом у меня за спиной тихо-тихо заворчала зубище. Словно услышав её, в соседнем переулке раздался едва различимый шорох, который, впрочем, тут же смолк, потревожив напоследок пространство легчайшим изменением магического фона. Несколькими секундами позже в доме скрипнула дверь. В открывшемся проёме мелькнул высокий силуэт Из темноты к нему метнулись две стремительные тени, одна из которых силой отшвыркнула незнакомца к стене. На краткий миг, позволив его курти распахнуться и продемонстрировать висящий на груди амулет светлой гильдии, а вторая ворвалась внутрь и бесследно растворилась в царящем там полумраке. Ни криков, ни звона оружия, ни вспышки магии оттуда не донеслось. Потом свет в доме погас. Но через минуту зажёгся снова, успев выхватить из тьмы безликую тень, деловито втаскивающую в дом оглушённого незнакомца. Пустое нежить проверить следы, вполголоса попросил подошедший лок, когда всё успокоилось. Внутри трое довольно сильных магов, пусть и без сознания. Поэтому отправлять звезду на проверку окрестностей я не хочу. Зубище, фас, так же тихо видел я. И тварюга без промедления скользнула к дому. «Теперь можешь войти». Через пару мгновений разрешил лок. «Извини за задержку. Внутри было много ловушек». Я, понимающий, хмыкнул. Модше они явно не помогли. И благодарно кивнул на Асму. Не обмануло его предчувствие. За стариком действительно присматривали. Любопытно будет узнать, кто именно. Переступая порог, Я мысленно отметил, что нас мы сработали чисто. Дверь с петель не снесли, крови на крыльце не оставили. Если придраться, можно было заметить лишь след от удара на осыпающейся штукатурке до да нескольких волосков с затылка беспечного мага. А вот внутри дело обстояло совсем иначе. Столы с пробирками оказались опрокинутыми. Колбы с основами под настой разлетелись в дребезги. Стеллажи были свёрнуты, стены в глубоких царапинах, добрая половина зелий разлита на пол, а дверь в подсобное помещение, служившее старику одновременно спальней, какой-то тарапыга просто выломал и опрокинул на просевшие от тяжести топчан, с которого свисало скомканное одеяло. Посреди разгромленной комнаты аккуратным рядком лежало три непозванных тела. Мужчины Один постарше, двое помоложе. Без сознания, хорошо связанные и надежно обезвреженные. Дышат ровно. У одного рука сломана так, что кости торчат наружу, а ноги неестественно вывернуты в коленях. У второго на губах пузырится алая кровь и подозрительно намокла куртка на левой стороне груди. Третий, что постарше, выглядел невредимым, но вздувающийся под глазом синяк не позволял усомниться в том, что заснуть ему помогли без особых церемоний. Одеты чужаки были практически одинаково, в темные, без опознавательных знаков одежды. Я обратил внимание на добротные сапоги с мягкой подошвой, легкую, но очень прочную ткань из какой-то разновидности шелка, обработанную антимагическим составом, пустые пояса без ножен и одинаковые медальоны на груди, Поскольку шума я не слышал, то бардак, скорее всего, устроили именно эти господа. Как раз перед тем, как мне в голову пришла умная мысль навестить бывшего коллегу. Все трое маги, как правильно заметил Лок. Светлые, судя по напряжённости ауры уровня магистра, не ниже. И если верить Насмам, явились они сюда без сопровождения в виде охранников, от которых надо признать Иногда бывает определённый толк. Исходя из того, что по душу одного беззащитного старика пожаловало сразу трое магистров о чём-то неладном, они всё-таки подозревали и готовились к визиту заранее. Однако отсутствие прикрытия позволяет предположить, что маги скорее всего боевые. Да, точно. Вон жезл торчит из-под слома на локте. Даже странно, что его нет. А, все-таки сломали. Ну, тогда пусть торчит и колет светло в израненный бок. Да, чужаки меня сейчас не волнуют. Гораздо важнее выяснить, что там с Модшей. В ответ на мой вопросительный взгляд, стоящие над телами нас мы только пожали плечами. Как хочешь, так и понимай. Я уже начал хмуриться, но Лок, похоже, понял из их молчания гораздо больше, потому что, не говоря ни слова, скользнул в соседнюю каморку порылся среди обломков отодвинул в сторону сорванную с петель дверь и вытащив из завала невесомое статическое тело до пояса укутанное в ветхое одеяло аккуратно вынес мочу в этом коконе из изорванных лоскутков я узнал не сразу на его изрезанном щепками лице запеклась кровь такие же бурые пятна виднелись на одеяле И даже на полу возле порога его веки были наполовину прикрыты, а стекленевшие глаза неподвижно смотрели в потолок. Сморщенный рот приоткрылся, будто старик в последний миг пытался позвать на помощь. Но даже если это у него получилось, то торчащий в спине нож не оставил старому метру ни единого шанса. И теперь в этом скукоженном, сохшемся от времени теле Жившим лишь благодаря моей прихоти не осталось даже крохотной искорки, которая давала бы надежду на возрождение. Когда я поднял взгляд от старого друга и посмотрел на насмов, они ощутимо вздрогнули, а потом, повинуясь моему выразительному жесту, кинулись поднимать свернутый на бок стол, чтобы лох мог уложить на него мертвое тело. После этого также дружно отступили в сторону. Но я уже не обращал на них внимания, только провел недрогнувшей рукой по лицу Моджи, закрывая ему глаза. Мельком оглядев разноцветные лужи на полу, взял с полки одну из пробирок и, равнодушно разбив ее об угол стола, в полголоса приказал «Приведите светлых в чувство, я буду с ними говорить».